Глава 9 «Все в порядке?» — спросил игровой прототип Славы, и я заинтересованно посмотрела на мужчину. Эта фраза совершенно не соответствовала ситуации. Ни один мужик не задаст вопрос после такой оплеухи. Создавалось ощущение, что я провернула фокус с персонажем игры, на который те, кто писал диалоги, не рассчитывали. А я только-только допустила в голову мысль, что такая внешняя схожесть подозрительна и поразительна. Только начала размышлять, а уж не спроста ли все это? И вот, ответы не в тему, и все сомнения мимо. моя живенько встала, отряхнула платье, с чувством полного достоинства поблагодарила за спасение. Спасибо. «Лучше угостите чем-нибудь. Вы просто обязаны это сделать после...» Мужчина дотронулся пальцами до своих губ. И вроде жест должен быть совсем женским, а с его крупными руками и твёрдой линией рта вышло так, будто он остаток десерта стёр с губ резким движением руки. «Я помню руки Славы, как сейчас, большие, с выпирающими венами, крупными костяшками и немного грубой кожей. Когда он проводил рукой по моей оголенной спине, то редкие заусенецы царапали кожу. У прототипа руки хоть и большие, но пальцы длинные и изящные, как у пианиста. Нет, это не он. Хватит придумывать глупости. «О чем он там говорит?» Хочет поесть за мой счет? Да меня потом отец с живьем съест, если я себе такое позволю. Вон, единственный слуга лорда Покет. Уже смотрит волком с другого конца улицы, где припаркована наше повидавшее время карета. У него четкий указ от Геральда Горда. В лавку и домой. Как там говорят воспитанные дамы? Простите? «Это было бы неудобно». Знакомый незнакомец многозначительно поднял руку вверх и показал, что падение не прошло даром для костюма. Тот поплатился разорванным швом и дырой на локте. «Мой костюм стоит того, чтобы спасти юную деву от беды. Жаль, прекрасная леди не желает идти со мной в таком виде в заведение». «Простите, что сразу не понял. Я переоденусь и не заставлю вас смущаться. Давайте встретимся через три часа здесь же». А он не сдавался. Слава тоже никогда не отступал в завоевании моего сердца. Хотя поначалу я сопротивлялась как могла. «Я оплачу потери». Я достала кошелек с монетами, которые дали мне приемные родители, и которые я берегла на черный день. Не оскорбляйте меня так. Мужчина взял меня за руку и поднял к губам, гипнотически глядя мне в глаза. «Хотя бы скажите, как вас зовут?» «Юл-эс-тфу!» Я запуталась в своих именах, наблюдая, как губы приближаются к моей коже но быстро исправилась. «Эрика Элла горд!» Обжигающий поцелуй остался на тыльной стороне ладони, и я смотрела на невидимый след от губ. На южном берегу, на террасе ресторана мы танцевали со славой наш первый танец, после которого он оставил вот такой же поцелуй. И даже пальцы мои держал точно так же, зажимая мизинец снова проснуласьлось сомнение у горд так вы та самая найденная дочка лорда геральда тогда обещайте мне ваш первый танец второй коварно сообщила я с одной стороны из вредности с другой стороны из практических соображений вдруг первый нужно будет встанцевать с отцом танец Это почти как занятие любовью. Во время него я точно смогу понять, стоит ли мне беспокоиться насчет волнующих совпадений или нет. Перед балом особняк лорда наводнили служащие короля. Монарх знал о бедственном положении хозяина и взмахом великодушной руки помог подготовить дом к приему дорогих гостей. «Это одно из самых важных событий в твоей жизни», — подготавливал меня виртуальный папочка. «Ты будешь открывать брачный сезон. Это великая честь». Полы засверкали, столы рассвели вазами с яркими цветами, а кухня и кладовая лопались от запасов еды. До этого момента мне удавалось только свою комнату привести в порядок. Режим промотки не дремал а СМИ, по задумке разработчиков, была не особо помешана на чистоте. «Я тут узнал», — замялся отец, — «что ты известна как богиня танца. Поэтому очень тебя прошу, будь поскромнее». «Поскромнее? Да я вообще не знаю ни одного толкового па. Остается полагаться, что навыки персонажа позволят не опозориться» и не распугать всех женихов. Дракон-то, который истинность почуял, пропал куда-то. Вот как так? Даже здесь мужчины необязательные. Теперь я сильно сомневалась, он ли моя история любви. С кем я вообще к счастливому концу в игре приду? Как там мой вариант называется? Истинная пара? Подсказка. Обратилась я в никуда. «Что желаете узнать?» Чересчур официально начал голос. «А ты что сегодня такой серьезный?» «Важный день-с», — пояснил охотно невидимый собеседник. «Чем могу помочь?» «Расскажи, тот ящер мой с «Это закрытая информация». «Хорошо». Тогда подскажи, как определить истинность. Хочешь все готовенькое получить? А как же в библиотеку на поиске информации? Тут нет никого умнее тебя, откровенно подхалимничала я в расчете на то, что раз голос такой продвинутый, то и характер поведения ему тоже прописали. Предположим, польщенно отозвался мой помощник. Если я получу лучший результат в игре, ты получишь похвалу, что такой талантливый. И тут мне пришло в голову, что этот голос — скрытый разработчиками персонаж. Я, запнувшись, продолжила. Или разработчики поймут, насколько ты ценный в помощи игрокам, и ты с тестовой версии перейдешь в постоянную. Хм... Размышление невидимки заняло не больше нескольких секунд. «Ладно, спрашивай». «Как проявляется истинность? Или как понять, что ты стала истиной для кого-то?» «О, в этом ты не промахнешься». Мужчина, почуявший истинность, преследует свою возможную пару, пока не убедится, ошибка это или победа. «А если он пропадает?» Намекнула я на всем известного нам ящера. Либо понял, что ты не ёкаешь у него в печенках, либо так ёкнула, что поплохела мужику. «А?» — растерялась я от чувства юмора голоса. «Говорю, если понял, что истинное, то немедля станет действовать». «Ага, значит, если пропал, то это не моя пара». «Не обязательно». «Если прямая кража невозможна, он может отступить на время, подготавливая всё». «Так, а вот теперь опять непонятно, ящер мой истинный или не ящер?» «Хм, кто бы мне сказал, что истинным для меня будет ящер? Не поверила бы!» «Но вернёмся к нашим чешуйчатым. Зайдём с другой стороны». «А я что-то чувствовать должна?» Вопросом я точно поставила голос в тупик. Он молчал с минуту, после чего начал размышлять вслух. Обычно девы в упор не понимают, что уже в паре. У них нет выбора. Раздражают всех окружающих, сбегая от своего счастья. Их не выкручивает от нужды, как мужиков. От какой нужды? Аж сердце замерло от полета моей фантазии. От нужды в том, чтоб половинка была рядом. Понимаешь, у мужчины, кто нашел свою истинную, больше ни с кем из женщин не складывается. А с мужчинами? Сыронизировала я, что совсем не оценил голос, который возмущенно фыркнул. Тогда я уточнила. «Насколько не складывается?» «Совершенно не складывается. Мужчина становится одержим истиной и не успокоится, пока ею не завладеет. Он везде видит только ее, чует только ее и не может иметь близость больше ни с кем». С ужасом произнес голос, будто примерил на себя. «Я живо представила истинную пару голоса, варианты его прикипания. Не смог бы говорить гласные без партнерши. Проглатывал бы окончание слов, безбожно картавил. Ха-ха! Какая выгодная позиция! Вот бы у нас в реальности такое было. Все мужики бы попали. Никаких измен, никаких «поматросил и бросил». Вот если бы славу заклинило тогда на мне, я бы полцарства отдала за это. Ох, как бы я оторвалась! А как это все внешне проявляется? «У драконов?» — уточнил голос. «А тут кто-то еще есть из нечисти?» «Дракон — это не нечисть. Это высший оборотень». «А, ну да, ну да. Так что?» «Есть тут кто еще? Волки? Медведи? Козлы?» «А нет, коза есть у меня. Зовут Беатриса». «Только драконы», — почему-то немного смущенно пояснил голос. «Итак, как у драконов истинность проявляется?» Он чувствует запах, от которого все его тело приходит в напряжение. «Чаще всего во время...» первого занюха происходит спонтанный оборот из человеческой формы в драконью это первый признак ага драконище стоял в толпе в человеческой форме а меня спас в драконии. ну чем не первый признак есть один потом из горла вырывается неконтролируемое первобытное рр моя ага И это мы проходили. Два признака уже есть. Так, а потом? Что делать, если после всего этого он обменял деву на золото? Золото — больная тема драконов. Значит, еще сомневается в истинности. Или в золото редкий артефакт подложили, способный сбить нюх дракона. Артефакт? Сбить нюх? Мог ли горбун подкинуть его? Или родители? Это же специальная заготовка против драконов. Точно, вспомнила. А дальше? Жадно спросила я. Дальше нужны прикосновения кожа к коже, поцелуй, контакт. Только тогда дракон точно убедится, его ты пара или нет. Но сейчас драконистые аристократы хитрые. Ты о чём? О том, что к благородным девам не больно-то подойдёшь с поцелуями. Они как только чуют истинность, как только рычат «Моя», так бегут по бабам проверять. Полночь у них на стрелке часов или шесть утра. А если девяточка? Не удержалась от шуточки я. Интересно, чёрный ящер ломанулся в бордели Или я слишком много думаю?